Этим же вечером Борис вместе с семьей уехал в Среднюю Азию, подальше от Москвы. К счастью, наказанный им чиновник не стал поднимать шум, опасаясь, что при разбирательствах может всплыть факт получения им взятки. Через месяц Нефедову удалось выйти в отставку. Тогда он был уверен, что с армией распрощался навсегда. Борис устроился пилотом в ГВФ, Гражданский воздушный флот, будущий аэрофлот. Они с Ольгой забрались в такую тьму-таракань, что как будто перенеслись на сказочном ковре-самолете из современности во времена Тысячи и Одной Ночи. Народ здесь, за исключением советских партийных баев и их ближайших приближенных, прозябал в страшной нищете. Тот, кто не имел собственного крепкого хозяйства и надежной работы, был обречен на нищенское жалкое существование, а то и на голодную смерть. В большинстве аулов Дехкане брали воду прямо из грязных арыков, которые одновременно служили и канализации. Появление аэроплана всегда становилось исключительным событием для местного населения. К летчикам относились с особым уважением, ибо только они могли доставить в далекое горное селение почту самые необходимые промтовары, а в случае необходимости – врача. Летать Борису приходилось на допотопной развалюхе, биплане 1924 года постройки. Даже старый кривоногий авиатехник с длинной белой бородой и морщинистым неподвижным лицом не мог вспомнить, как давно двигатель этого крылатого динозавра выработал свой ресурс. Настоящим проклятием была здешняя белая, похожая на гипс, вездесущая пыль. При малейшем дуновении ветра Она забивала глаза, скрипела на зубах и лезла под одежду, вызывая мучительную чесотку. Но главное — ломалась техника. Никакие фильтры не справлялись с пылью. Борис даже приблизительно не мог вспомнить, сколько раз ему на пару с механиком приходилось снимать с самолета 200-килограммовый мотор для переборки. Маршруты ежедневных рейсов Нефедова пролегали над дикими заснеженными горными перевалами, безводными пустынями. Районами, где вновь, как и в начале 1920-х годов, свирепствовали банды басмачей. В открытой кабине старенького самолета Борис едва не превращался в сосульку, болтаясь в мощных воздушных потоках над величественными шапками горных пиков. Несколько раз ему казалось, что все, вот она, наступила его последняя минута. Но, к счастью, сбившийся с ритма движок, отчихавшись, вновь принимался заунывно тянуть свою песню. Но хуже всего было то, что в конторе, в которую нанялся бывший летчик-истребитель, часто задерживали сотрудникам зарплату. Ожидание денег могло растянуться на несколько месяцев. Чтобы Ольга и их родившийся сын не голодали, Борис отдавал им свой скромный летный паек, уверяя жену, что сам бесплатно поест на аэродроме. Хотя в летной столовой кормили только за деньги. Пришлось втайне от ТЭС начать распродавать свое скромное армейское наследство в первую очередь добротное американское обмундирование, которое когда-то доставал для командира Леня Одесса. Когда продавать стало уже нечего, Борис, у которого от голодухи подводило живот, стал наведываться на базар, чтобы хотя бы полюбоваться на горы фруктов, вдохнуть запах жарящегося мяса. Он напоминал себе исходящего слюной бродячего пса ошивающегося у мясной лавки. Больше всего в этом городе Нефедову нравился базар. Здесь было все. Грецкие орехи, курага, горы золотистых дынь и айвы. Местные продавцы — народ щедрый и разговорчивый. Прежде чем продать свой товар, они обязательно предложат его попробовать. «Э, — Эй, летчик, попробуй уртак! На весь базар обращался к Нефедову один из торговцев. — Вкуси мой урюк! Половина сахар, половину мед. Ни у кого больше здесь такого нет. Покупай у меня, не пить Борис быстро смехнул, что даже не имея в кармане ни гроша, можно до отвала наесться всякой всячиной. Достаточно только изображать заинтересованного в покупке человека. И он не скупился на комплименты. — Ай-яй, какая вкусная у вас курага, уважаемый Лучше у винограда я еще не пробовал мамаша. — Эту дыню, мил человек, вы явно привезли прямо из рая. Однако примерно недели через три торговцы смекнули, что русоволосый мужчина в потертой летной куртке ничего не покупает, а только пробует их товар. После этого намозолившего глаза продавцам липового клиента стали довольно бесцеремонно отгонять от прилавков. К счастью, к этому времени деятельная натура Нефедова нашла новые источники пропитания. Став персоной нон-гранта на базаре, он переключился на сбор дикорастущих плодов. Из этих промысловых экспедиций Борис возвращался домой с сумками, полными ягод, тутовника, черешни, абрикосов и яблок. Часть ягод он даже выменивал у знакомых христиан на домашние лепешки и молоко. Однажды он случайно встретил пожилую чету ленинградцев. Они жили у самого аэродрома, и они ожиданно сами подошли к Нефедову узнать, не питерец ли он. Так Борис познакомился с Федором Петровичем Яковлевым и его женой Изольдой Марковной. Их эвакуировали на восток в начале войны. В этот город пришла похоронка на их единственного сына. После войны старики не смогли вернуться домой. Свой город они называли только Петербургом. Словно какая-то неведомая сила решила за этих коренных питерцев, что им более не суждено увидеть него, а предначертано успокоиться навеки в чужой земле. Ленинградский дом, в котором старики жили до войны, разбомбили в блокаду. В университете, где 70-летний профессор преподавал более 40 лет, не пожелали вспомнить о пенсионере из бывшей царской профессуры. Вдобавок, когда супруги в 1946 году собрались было в дорогу, на вокзале местные уголовники стащили у них все деньги и какие-то документы. Из-за этих украденных бумаг Федор Петрович и его жена не могли оформить полную пенсию и получали какие то гроши Только благодаря сочувствию хозяйки дома, в котором они снимали крохотную комнатушку, старики имели крышу над головой. Но закат их жизни проходил в лишениях. Борис с Ольгой сразу решили взять над застрявшими на чужбине соотечественниками шефство, хотя и сами с трудом дотягивали до очередной зарплаты. Но они были молоды. А каково старикам жить на черством хлебе и воде? Вариант напрямую предложить знакомым деньги однозначно отпадал. Несмотря на свое бедственное положение, гордые ленинградцы никогда бы не приняли такой дар. Поэтому Борису и Ольге приходилось идти на хитрости. Каждый раз они изобретали какой-нибудь подходящий повод, чтобы пригласить профессорскую чету на скромный домашний ужин или в чайхану. Но удачу быстро выяснилось, что старики исключительно приятные и интересные собеседники. Все вместе они теперь часто сидели в Чайхане на городской окраине и слушали увлекательные истории Федора Петровича про археологические экспедиции, отправляющиеся на поиски исчезнувших под песками времени городов из мифов древней Илиады или про раскопки тайных усыпальниц египетских фараонов, в которых профессору в молодости доводилось принимать участие. Под настилом пола весело шелестела вода, Местные чайные обычно строились над арыками или на берегу быстрых горных рек. А перед глазами Нефедова возникали картины далеких, экзотических городов, древних битв, сенсационных научных открытий. Это были прекрасные вечера. Они заряжали каким-то светлым оптимизмом. Окружающая жизнь начинала казаться не такой обыденной, а полной загадок и счастливых возможностей. Борис и не подозревал о том, что очень скоро его жизни в самом деле фантастически изменится. Однажды Нефедова срочно вызвали в республиканский центр. Надо было взять на борт партию медикаментов для районной больницы. При заходе на посадку Борис поразился дурной лихости экипажа, буквально подрезавшего его зеленый военно-транспортный «Дуглас Ли-2». Спекулянты, так в армейской авиации называли экипажи транспортных самолетов «Ли-2Т», за их страсть к коммерческим операциям, шли, как им заблагорассудится, поперек полосы, явно игнорируя распоряжения наземных диспетчеров. Самолет снижался с очень большой вертикальной скоростью, едва не задевая крыльями деревья и крыши домов. Такого лихачества анархисту не приходилось наблюдать даже на войне. «Что делает черти полосатые? Пьяные они, что ли, там? За такое морду бьют!» Нефёдов едва успел резко взять штурвал на себя и перепрыгнуть через идущий ему наперерез Дуглас, матерясь от души Борис ушел на второй круг. После приземления Нефёдов подрулил свой самолет к нужному ангару и пошел получать накладные на груз. Всю дорогу он продолжал поминать крепким словцом транспортников, чуть не устроивших крушение и, кажется, даже не заметивших нефёдовский самолет управление гражданской авиации к нему подошли двое смуглых черноволосых офицеров-летчиков. Один в звании майора, второй — капитан. Майор предъявил Нефедову предписание, напечатанное на бланке Главного управления кадров военно-воздушных сил за подписью какого-то генерала, фамилию которого Борис не успел разобрать. Согласно предписанию, он должен был срочно явиться в Москву. — Что за спешность такая, — недоумевал Борис. — Тем более я в отставке. — Это не важно. Как кадровые военные вы должны понимать, что приказы не обсуждаются. Нет, я не полечу. У меня своих забот хватает, у уперся Нефедов. В кадрах все сделали, чтобы от меня избавиться, так что я им ничего не должен. Поверьте, товарищ капитан, это в ваших интересах, с многозначительным видом пояснил Нефедову майор-кавказец. Борису понравилось, что он обратился к нему по званию как к действующему офицеру. На самом деле Нефедов скучал по армии. Да и вообще в голосе майора звучала явная симпатия. Борис интуитивно чувствовал, эти двое явились сюда с мир во всяком случае не было похоже, что они из органов. — Ладно, прошвырнусь с вами до Москвы, — немного поколебавшись согласился Нефедов. — Только мне надо жену предупредить. Когда я вернусь обратно? — В 23.00-100 будешь здесь, дорогой, — оскалил крупные белые зубы в широкой радостной улыбке майор. Каково же было удивление Нефедова, когда его подвели к тому самому злополучному Дугласу с большой цифрой 13 на фюзеляже. Но это были лишь первые сюрпризы из череды неожиданных приключений, которые ожидали Нефедова в этот день. Сразу после посадки на центральном аэродроме Москвы к нему подошел молодцеватый полковник с очень красивым породистым лицом. Он очень походил на актера Столярова. Полковник огорошил Нефедова неожиданным предложением провести учебный бой. Борис уже почти два года не сидел в кабине боевого самолета, однако согласился, не раздумывая. Такая работа была по нему. К тому же, раз сами предлагают, зачем отказываться? Борис не задавался вопросом, что за надобность такая у полковника, вытаскивать его черти откуда и доверять дорогостоящую боевую машину. Ясно было только, что дело важное. Видимо, где-то наверху вспомнили о пилотажном мастерстве затерявшегося воздушного хулигана и решили ради какого-то особого случая извлечь его из небытия. «Ну что ж, народ жаждет зрелищ. Их есть у меня», — с разбойничьим азартом размышлял отставник, подходя к указанному ему, видавшему виды истребителю Як-9 слушай инструктаж полковника, Борис ощупывал профессиональным взглядом доставшийся ему самолет. Затем, когда полковник ненадолго отошел переговорить с каким-то знакомым, Нефедов неспешно обошел машину, хлопая рукой по капоту, спросил у подошедшего механика. — Как аппарат шурует? — Ничего, не жаловались. Со скептическим прищуром, взглянув на чужака, буркнул механик. Только не всякому ездоку резвая лошадка счастье приносит. Что ж так, весело поинтересовался Нефёдов, сдвигая кипарь на затылок. Аль наше дело не гусарское. В это время вернулся полковник и огорошил Нефёдова неожиданным сообщением. Оказалось, против него должна сражаться аж целая четвёрка новейших Ла-11. Перевес противника в качестве техники и количестве был подавляющим. Бывшему штрафнику явно отводилась роль фокстерьера, которого запускают в полный крыс-амбар. Или же кролика, по которому притравливают свору гончих Вдобавок ко всему, помогающий Нефедову застегнуть лямки парашюта пожилой механик сочувственно шепнул ему. «Тяжело тебе придется, паря. Мои сослуживцы-состребители, что супротив тебя будут драться, говорили, что им Васька красный». Впоследствии Борис узнал, что так за глаза называли Василия Сталина за рыжие волосы, разрешил с тобой особо не церемониться. Командиру пары, которая тебя завалит, обещано внеочередное повышение в звании, его ведомому ящик коньяка. — Да ну! — еще больше удивился Борис. — Баранки гну, — раздраженно передразнил механик. — Может, сам откажешься, пока не поздно, а то еще покалечит у нас тут летчики крутые служат все как на подбор одно слово гвардия ничего папаша благодушно успокоил борис техника забираясь в кабину яка через полчаса мы их коньяк с тобой будем дегустировать а пока у меня к тебе одно ответственное задание будет за то время что ваш покорный слуга станет зарабатывать выпивку организуйте девочек из местной столовой и санчасти отопить благородный напиток в сугубо мужской компании как т «Не камильфо?» «Ну и мастак-то, пижонить!» — пробурчал себе под нос техник, помогая летчику закрыть фонарь кабины. «Гляди, сейчас наши полковые накостыляют тебе по полной. Не до девочек будет!» Оказавшись снова после долгого перерыва в кабине боевого самолета, Нефедов почувствовал себя в родной стихии. Только ради этого стоило бросить дела и на пару часиков слетать за тысячу верст. Он ласково кончиками пальцев провел по ручке управления, панели приборов, словно погладив перед совместным делом крылатого коня. Затем покрутил корпусом влево-вправо, проверяя, хорошо ли затянуты привязные ремни, после чего подал механику знак рукой от винта. Условия боя Борису сообщили по радио с командного пункта, когда он выруливал самолет к линии старта. Правила оказались такими. Запрещается бить противника на взлете, нельзя покидать трехкилометровую зону авиабазы, высота нижней кромки облаков в районе аэродрома около 4500 метров, ушедший в облачность автоматически признается побежденным.